Глава сорок вторая. Сидеркрик, Невада, четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Так, Слоан встал из закушенного стула, чувствуя непреодолимое желание поделиться с Эриком информацией, которую знал от Марго Грей. Черт возьми, она даже подумывала о том, чтобы позвонить Джону Майклсу ФБР. У нее был номер телефона, принадлежащий Гайе Менендесу. Наверняка кто-нибудь из них мог отследить номер и найти этого человека. «Мы не можем оставаться здесь долго. Если меня легко найти через поиск информации о моем бронировании на VRBO, пройдет совсем немного времени, прежде чем появится пресса. Я пока не готова с ними разговаривать». «Да», — согласилась Марго. «Логично. Райдер Хиллер сказала, что приедет в Сидар Крик для расследования». «У меня есть и друг, офицер полиции, его зовут Эрик Стамос, он шериф здесь, в Сидор-Крик. Я также знаю агента ФБР, который расследует мое дело с тех пор, как выяснилось, что я Шарлотта Марголес. Вы готовы поговорить с ними?» Слон заметила, как в глазах Марго промелькнула тень. «Не уверена. ФБР, у меня будут неприятности? Наверняка будут из-за того, что я сделала. Верно?» Не знаю, ответила слона и сразу поняла по выражению лица Марго, что это был неправильный ответ. Забудем о ФБР, мы просто поговорим с моим другом, он местный. Шериф? Да. Похоже, я не продумала все до конца. Я просто хотела рассказать вам, что сделала, чтобы я могла, не знаю, снять груз с души что ли. Я никогда не планировала рассказывать полицейским. Понимаю. Я благодарна, что вы разыскали меня, Марго. Я очень, очень благодарна, но власти захотят поговорить с вами. Вы, вероятно, самый крупный прорыв в этом деле, который когда-либо был. Однако поверьте мне, охотятся они не за вами. Если вы расскажете им все, что только что рассказали мне, я уверена, они просто поработают с вами. Марго выдавила нервную улыбку. Поработают? В смысле? Не знаю, Марго, я не полицейский, но поверьте, полиции и ФБР будет интересно все, что вам известно. «Я не хочу садиться в тюрьму!» «Вы не сядете?» — заверил ее Слон. «Вероятно, у того, что вы сделали, есть срок давности. На данный момент вы полезны ФБР благодаря информации, которую можете предоставить вот и все». «ФБР меня пугает!» — Слон кивнула. «Меня тоже. Итак, давайте начнем с моего друга. Он сможет помочь нам решить, что делать дальше». Марго медленно кивнула. «Хорошо. Думаю, я поговорю с ним». Отлично. Где вы остановились? Нигде. Я только что приехала из Рина. Слон постаралась быстро придумать способ успокоить Марго Грей и при этом удержать ее рядом. Давайте, давайте снимем вам номер в отеле в городе. Отель? Я должна вернуться в Рина на смену завтра вечером. Справедливо. Но вы свободны сегодня вечером, верно? Думаю, да. Отлично, я поселю вас в отеле на ночь. Мы можем поехать туда прямо сейчас, и я приведу своего друга, чтобы вы могли пообщаться с ним. Частный разговор. Марго огляделась и, наконец, кивнула. Да, хорошо, так и сделаем. Найди телефон гостиницы Седеркриг Ин. Сулоан забронировала номер и отправилась в город в сопровождении Марго, следующей за ней на своей мазде. Они отметились на стойке регистрации и получили две ключ-карты от номера триста три. Лифт доставил их на третий этаж, и Слоан воспользовалась своей картой, чтобы открыть дверь. Просто оставайтесь тут, попросила Слоан, стоя в дверном проеме, пока Марго внесла свою дорожную сумку в комнату и села на кровать. Я вернусь примерно через час. Пообещайте мне, что ваш друг не станет меня арестовывать или что-то в этом роде. Марго разминала руки, раскачиваясь на краю кровати. Обещаю, сказала Слоан, хотя и не знала, говорит ли она правду или наглал жет этой женщине. Годы учебы в колледже, потраченные на изучение криминологии, подсказывали ей, что у Марго Грей не было шанса выйти из этого тяжелого испытания невредимой. Но в тот момент Слоан сказала бы этой женщине все, что угодно, потому что понимала, именно Марго Грей могла помочь ей получить ответы на вопросы об исчезновении ее родителей. Через несколько минут Слоан уже сидела в машине и ехала обратно в горы к дому Эрика. Она снова попыталась дозвониться на его мобильный, как уже делала по дороге в Сидер Крик-Ин, но звонок сразу переключался на автоответчик. Нет связи. В идеале Слоан следовало бы убедить Марго Грей поехать вместе с ней в коттедж Эрика, но Слоан была уверена, что та ни за что бы не согласилась. Хотя оставлять ее одну тоже было рискованно. Но допустим, даже если Марго сбежит, далеко она не уйдет. И все же Слоан надеялась, что смогла убедить Марго дождаться ее в гостинице Сидар Крик Ин.